Глава 13. Даниэр отложил доклад, который до этого изучал, и устало потянулся, разминая затекшее тело. Дело о последнем покушении на владыку светлого леса продвигалось очень медленно. Агентам Дана приходилось буквально по крупицам собирать информацию, большая часть из которой оказывалась пустышкой. На этот раз кто-то подготовился основательно, и главу отряда теней начали терзать мысли о том, что здесь замешаны не только эльфы, но и еще кто-то. Уж слишком много следов, которые выходили далеко за пределы их владений. Потеряв ладонями лицо, Даниэр откинулся на спинку кресла и посмотрел на часы. Пора идти в тренировочный зал. Не хотелось бы заставлять Алира ждать. За последние недели она неожиданно стала хорошим спарринг-партнером для Дана. Теперь девушка прекрасно владела своим новым телом отлично реагируя принукадывая практически все атаки эльфа. Заодно улучшила и без того неплохие навыки владения оружием. Сейчас, конечно, в связи со всеми этими событиями, они будут видеться не так часто. Но совсем отказываться от тренировок Даниэр не собирался. Тем более, что ему Алире нравилось и как собеседник. Они очень часто, отдыхая после тренировок, разговаривали. Дан, наконец, мог удовлетворить свое любопытство касательно другого мира. Правда, он до сих пор с трудом представлял себе, как можно жить там, где совершенно нет магии. Мир казался без нее не то что пустым, а попросту невозможным. Конечно, и у них проживали те, кто не имел доступа к магическому источнику. И как ни смешно, ими тоже оказались люди. Почему-то именно у этой расы реже всего встречались магические одаренные. Зато те, кому повезло, Априори считались элитой, независимо от происхождения. А еще Даниера очень сильно рассмешила мнение людей чужого мира об эльфах. Оно было весьма забавным и не имеющим ничего общего с их действительностью. Особенно дану понравилось описание хрупких и изящных эльфов. Нет, раз определенно обладала природной грациозностью, но боголовно хрупкими они точно не были. У них, как и у других существ, встречались разные типы фигур. Единственное их отличие от остальных, что все мужчины эльфийского народа казались скорее жилистыми, чем мускулистыми. Даже полукровки не могли похвастаться массивностью фигуры. А Лере тогда вполне серьезно заявила, что эльфийская кровь сильнее влияет на ребенка от смешанного брака. Даниэр лишь пожал плечами. Он никогда не задумывался над этим вопросом. Тряхнув головой, Дан встал с кресла и, окинув принтерчивым взглядом рабочий кабинет, вышел за дверь. Нет, он мог бы добраться до нужного места порталом, но хотелось немного пройтись перед тренировкой. Медленно прогуливаясь по дворцовым коридорам, он все прокручивал в голове полученные сведения. По всему выходило, что ему опять нечем порадовать владыку. Он по несколько раз перечитывал донесения, но ничего действительно полезного не нашел. Да и по словам Элире, если во дворце кто-то и связан с покушением, то раскрывать себя не станет. Скорее всего, заговорщики пока присматриваются и решают, как поступить дальше. Вот только Даниера до сих пор смущала то, что тогда, больше месяца назад, заклинание заморозки было изменено на огненный смерч. Прошлая Лере была замешана в мутных схемах. Сомнению не подлежит. Уж слишком Марьяна добивалась внимания Герриата, являясь при этом в кого-то влюбленной. Опять же, окажись ее тайной любовью владыка, Алире уже давно поселилась бы во дворце, а не проживала долгие годы в родительском доме. Да и просто бросаться под заклинание, а не выставить щит, по меньшей мере, глупо для той, кто обучался в академии, пусть и не закончил ее. Но выходило, что Алире захотели убрать свои же. Чем-то она им явно мешала, или же с самого начала использовалась темную как расходный материал. Алта Алире такая внимательная и отзывчивая, Ворвался в его мысли мягкий голос. Интересуется древними легендами и поэзией, а еще у нее прекрасный вкус. Даниэр притормозил и осторожно выглянул за угла. На небольшой террасе сидела компания эльфов, оживленно обсуждающая телохранителя владыки. Эльф даже удивился, насколько его мысли оказались созвучны с их разговором. «Вы так думаете?» поинтересовала светловолосая эльфийка в платье нежно-розового цвета, делающим ее еще более хрупкой на вид. Прямо эталоны мирного представления нашей расе. с веселым изумлением подумал Даниер. «Да», — возбужденно произнес ее собеседник, в котором глава теней признал Алтава Леэра, ярого поклонника Алире. «Видели бы вы, с каким живейшим любопытством она сегодня слушала легенду о ледяном сердце Куалата». Тогда, может быть, стоит пригласить ее завтра вечером к нам?» Подала голос еще одна эльфийка. Алт Галандор как раз написал новую поэму. «Было бы неплохо», — согласно кивнула ее подруга. «Телохранительница нашего владыки такая загадочная. Будет очень интересно пообщаться с ней». «Ах, как жаль, что я не подружилась с Алтой Альере еще до того ужасного покушения. Но тогда она показалась мне такой приземленной. Алт Валер... Немного ревниво покосился на говорящую, но пообещал спросить. «Бедная Лере!» — мысленно усмехнулся Даниэр, покидая наблюдательный пост, так оставшись незамеченным. «Может, стоит ее предупредить? Или не стоит и просто понаблюдать?» «Нет, все уже стоит, и я же не зверь!» За такими рассуждениями он очень быстро добрался до места встречи, а в самом зале его ждал сюрприз. «Приветствую, владыку Светлого Леса!» Даниэр изящно поклонился, будто находился на великосветском приеме. «Вы решили почтить своим присутствием нашей тренировке?» «Мы решили потренироваться вместе со своими подданными!» Величественно ответил Гайрят, успешно скрывая, пытающуюся прорваться на губы улыбку. «Это велика честь для нас!» Даниэр еще раз поклонился и широко улыбнулся. «Позер!» Фыркнул Гайрят, выходя из образа. «Уж какой есть!» Не остался в долгу глава теней. «Ну, я действительно рад, что ты пришел. Давно мы не тренировались вместе». Уже привычно, скинув куртку на скамейку, Даниер закатал рукава. «Кстати, а где Лере?» Непонимающий, осмотревшись, спросил он. «Скоро будет», — отмахнулся владыка, разминаясь. «Она доставляет потерпевшего целителя». «Что-то случилось?» Даниэр миг растерял всю свою веселость. С моей телохранительницей учитель танца случился. Еле сдерживая смех, ответил Гэриат. И, заметив полный любопытство взгляд друга, продолжил. Я не знаю, чего от нее хотел Алдегерлат. Но он неожиданно выскочил из-за поворота и ухватился за Лире обеими руками. А Таня, разобравшись, в чем дело, возьми и перекинь несчастного учителя через себя. Да еще и в стену хорошенько так впечатала. Терпение подошло к концу, и Владыка все же расхохотался, вспоминая недавние события. А когда я поинтересовался, чем ей так не угодил безобидный учитель, Алире возмутимо ухватила бессознательное тело за ворот туники и сообщила, что к ней так подкрадываться и хватать нельзя. У нее, видите ли, реакция». «Реакция?» – сдавленно переспросил Даниэр и буквально распластался на скамье от безудержанного смеха. «У нее реакция!» Я уже подумываю о том, чтобы предупредить придворных, а то ведь всех на целителя отправят. Поделился своими мыслями Горят. Начавшего немного успокаиваться друга, опять перегнула от хохота. Он так и видел, как все обходят Алиаре по широкой дуге, только чтобы не оказаться позади нее. Тогда уже колокольчики на них повесь, чтобы издалека слышно было, предложил он. Открывшаяся дверь немного привела их в чувство. Но когда друзья увидели в дверном проеме виновницу веселья, не смогли подавить рвущийся наружу смех. Алина сначала немного растерялась от такого приема, а затем решила, что, скорее всего, Гарриот уже рассказала о произошедшем с ней казусе, и с независимым видом подошла к окну. о подоконник она ждала, когда друзья затихнут. Ну чего вот шут спрашивается. Лучше бы радовались, что у меня отменная реакция. Алина чуть раздраженно тряхнула головой. Ей было дико неудобно передал там до да горладам. Девушка сама не ожидала, что вбитые в голову годами работа телохранителем рефлекса сработают так жестко, тем более, что слышала шаги учителя танцев. «Мы сегодня тренироваться будем или нет?» Алина решила напомнить о себе, когда поняла, что эльфы успокаиваться не собираются. «О, великая гроза преподавателей! Боюсь, что мне больше не о чем у тебя учить!» Пафосно выдал Даниер все еще подрагивает от приступов смеха. «Может, хватит уже?» Особо ни на что не надеясь, уточнила Алина, прекрасно понимая, что Даниэр еще не раз припомнит ей этот случай. «Согласен», — улыбнулся владыка. «Я сюда пришел с определенной целью и не намерен терять время напрасно». «Ну, наконец-то!» — обрадовалась девушка. «Кого выбираешь?» Тут же поинтересовался Даниэр. Алира, лаконично ответил Гайрят и хищно улыбнулся. Даниэль лишь хмыкнул, а Алина немного напряглась. Она и сама давно хотела провести им бой с владыкой. Девушке было любопытно оценить уровень мастерства Гаррита и проверить свои силы. Быстро скинув куртку на подоконник, Алина вышла на середину зала и поклонилась. Владыка не заставил себя долго ждать, проследовав туда же. Внимательно осмотрев свою телохранительницу, Гарри усмехнулся и, поманив ее пальцем, развел руки в стороны предлагая нападать первой. «Позер!» мысленно фыркнула Алина, не зная того, повторив слова владыки. Но приглашению последовало. И вновь незначительные удары, чтобы прощупать противника. Осторожные шаги и внимательные взгляды. Они напоминали двух хищников, готовых в любой момент атаковать, а затем биться до последнего вздоха. Первая решилась Алина, моментально сократив расстояние и заставив Владыку перейти в защиту, блокировав при этом серию быстрых ударов. Но прошло лишь несколько секунд, и Герриат нападает, а Алина вертится ужом, пытаясь уследить за всеми его движениями. Ничего не пропустить. Это больше напоминает танец. Внезапно подумал Даниер, внимательно наблюдавший за противниками, в котором два партнера борются за возможность вести в нем. Только Алире откровенно на жаль и Магерри от на совершенно ином уровне мастерства, чем она». Внезапно сорвавшись с места, Дан оказался за спиной у девушки. В самый последний миг Той удалось уйти с линии атаки и отскочив, настороженно замереть. «Действительно, реакция!» – ехидно сказал глава теней, подначивая Алину. Переглянувшись с ладыкой, Даниэр вновь бросился в атаку. И теперь Алине приходилось быть вдвойне осторожной, чтобы уворачиваться от нескольких противников. «Значит, двое на одного?» – подумала она, резко присев, чтобы пропустить руку Даниера над собой, и тут же перекатившись, чтобы уйти с линии удара Гайриата. Вот только Дан вновь удивил ее, неожиданно напав на владыку, которому только чудом удалось ускользнуть. «Каждый сам за себя? Хорошо!» Девушка почувствовала, как все ее естество наполняется нетерпением. Правда, дальше у нее совершенно не осталось времени и сил на посторонние мысли. Атаки стремительно сменяли друг друга. Партнеры постоянно чередовались, то выступая в роли союзника, то стараясь одним ударом вывести из игры. Эльфы настолько быстро двигались, что Алине оставалось только удивляться, как она вообще успевает уследить за ними и не попасться в расставленные ловушки. И лишь под конец столь яростных выпадов она поняла, что начала выдыхаться. Все же у девушки давно не было таких тренировок. А вернее, у той, чье тело она сейчас занимала. Да и были ли они вообще? Когда Лисовская уже стала подумывать, не запросить ли пощады, Герриотт неожиданно остановился и проговорил. «Думаю, на сегодня хватит». «Как скажете». Облегченно выдохнула Алина и резко повернулась. Это и стало ее ошибкой. Ноги зацепились одна за другую, и девушка полетела на неожидающего такой подлянки от своего телохранителя Герриота. Еще миг, и они распустались по полу. Вернее, Владыка распластался, в то время как Алина полюхнулась сверху и вполне себе комфортно разлеглась на нем. Да так и застыла, оглушенное происшедшим. Щеки же опалила жаром, и девушке оставалось только радоваться, что она и так вся раскрасневшаяся после интенсивной тренировки. «Однако!» выдохнул Владыка, опуская свои ладони на узкую спину. Алина уперлась с понрагивающими от напряжения руками в земляной пол и посмотрела в самые синие глаза Который когда-либо видела. Вновь замерев на пару мгновений, она отряхнула головой и спросила. А «С вами все хорошо?» «Вполне, но если я смогу встать, будет еще лучше». Смутившись еще сильнее, Алина вскочила. «Откуда только силы взялись?» И протянула руку Гаррету, помогая подняться. Она сама не ожидала от себя такой неповоротливости. И уж точно не думала, что разляжется на непосредственном начальстве, как на собственной кровати. «Знаешь, многие спотыкались в присутствии гарета задумчиво проговорил Даниэр. «Но ты первая, кто сумел его уложить. Советую подумать о преподавании предмета, как правильно обращаться с ладыкой. Многие будут тебе благодарны», – насмешливо добавил он и широко улыбнулся, доволья своей шуткой. «Ну все, теперь он мне точно жить я не даст своими подколами». Затасковала Алина, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Ну уж нет, никаких уроков!» Возмутился Гэрриат. «Мне же потом житья не дадут!» Нечаянно повторил мысли девушки. «Эх, такое начинание на корню обрубил!» Дело нагорчился Даниер. «Что-то ты в последнее время стал не в миру болтлив Недовольно сказал ладыка. «Может, тогда расскажешь, что вам удалось разузнать?» Придя к одной из скамеек, глава теней тяжело на нее опустился и задумчиво потер лоб. «В том-то и дело, что практически ничего. Хоть материала, собственно, много, но мы никак не можем ни за что зацепиться. Все это кажется слишком незначительным на первый взгляд». «А вот это плохо», – присев с рядом другом, прокомментировал Гэрриот. «На моей памяти ты впервые так долго возишься с поиском заговорщиков». «Сам знаю, но действительно никак не могу уловить хоть что-нибудь существенное». Такое чувство, что они неуловимые духи. Или же им помогает кто-то очень могущественный?» Предположила Алина, прислушиваясь к беседе. Прищурившись, Владыка посмотрел на свою телохранительницу. Он уже давно думал об этом, не найдя иных вариантов для заговорщиков так долго скрываться. Но тогда возникал еще один вопрос. и «Я начинаю думать, что появилась сила, о которой мы ничего не знаем». Да не озвучил мысли друга. «Все, может быть», — ответил Гайрят и откинул мешающую прядь с лица. «Значит, нужно постараться узнать, посмотрев на картину в общем», — предложила Алина. «Правда, работа предстоит не немаленькая». «Что ты предлагаешь?» Даниэр заинтересованно покосился на нее. «Хм, девушка задумалась, что-то прикидывая. «Наверное, стоит проанализировать все, что произошло в мире за последние лет триста-четыреста». Думаю, тот, кто обладает такой силой, не дурак, если уж собрался заняться переделкой власти, постарается хорошо подготовиться. Правда, в этом я вам не помощница, так как еще плохо знаю этот мир, и то, что мне покажется странным, может быть вполне обычным для вас. Переглянувшись, друзья резко встали и с интересом посмотрели на Алину. «Наоборот, это как раз отличная идея», — заявил владыка. Даниэр, займись этим немедленно, а я пока свяжусь с Повелителем Дроу и Владыкой Драконов. Помощь нам не помешает. Согласен, нужно показать Алире собранный материал. Возможно, она действительно сможет увидеть то, на что мы не обращаем внимания из-за привычности. Тогда Алире сегодня полностью в твоем распоряжении. Алина поклонилась и, дождавшись, когда Владыка скроется в портале, отправилась вслед за Даниером. Ей предстоял мозговой штурм.